Когда Егор очнулся в постели Маши после второй, самой волшебной в его жизни ночи, он понял, что не может сдержать зверя. Тот рвался из него, невзирая на приказы разума, разрывая мышцы, затмевая мысли. Он сбежал, чтобы не причинить ей вреда, едва успел скрыться в лесу, как обратился в зверя, и вот уже почти месяц, как зверь не позволяет ему стать человеком, словно наказывает за то, что он выбрал себе не ту самку». Он все еще способен мыслить по-человечески, отдает себе отчет, что одичал совсем. Даже собратья и те шарахаются от него, когда он бродит, как тень, по лесу или воет на луну от щемящей всепоглощающей боли в груди. С каждым днем ему становится все хуже, инстинкты все больше преобладают над разумом. И самое страшное, что он не может обернуться в человека, чтобы для этого не предпринимал. Зверь в нем отвергает его человеческую сущность. Наверное, тоже в свое время произошло и с родителями, а иначе как они могли бросить свое дитя?